Глава двадцать четвертая. Мороженого не будет. Не понимая, что все это значит, Гера схватился за руку пилота и тот буквально втащил его в салон. Дикобраз очень быстро смекнул, что пожилой мужчина в белой майке и симпатичная девушка менее всего похожи на полицейских. Он выпрямился во весь рост и замахал руками. — И меня тоже! И меня! — закричал он, прыгая на поплавок. Мотор взревел в форсажном режиме, и Дикабрас в ужасе ухватился за балку, подпирающую крыло. Он сжимал её, не замечая, что Нигера пытается за ворот втащить его в салон самолёта. "Отпусти балку, идиот!" закричал Гера. Сэсна уже скользила по воде, быстро набирая скорость. Оцепенев от ужаса, Дикабрас с трудом разжал пальцы и, несмотря на свою комплекцию, проворно взобрался в салон. Гера тотчас захлопнул дверь. Пилот потянул штурвал на себя. Оторвавшись от воды, самолёт пронёсся над катамараном и патрульным катером. Гера успел увидеть, как мелькнула под ним белая корма с флагштоком, рядом с которым стоял Макс. Высоко задрав голову, он смотрел на самолёт, и лицо его было перекошено от злобы. Не долетив до берега, Сэсна накренилась, описала над пляжем большую дугу, и взила курс в открытое море. Только теперь Гера почувствовал, как страшное напряжение отпускает, и мысли постепенно приходят в порядок. Он тряхнул головой, пытаясь окончательно прийти в себя и сообразить, что всё это может значить. Дикобраз, обычно словохотливый и притих, сжался в комок, изпод лубья поглядывая на Геру и стараясь по его лицу понять, как себе вести в столь необыкновенной ситуации. радоваться спасению или же окончательно похоронить всякую надежду на благополучный исход. Пилот, занятый управлением самолётом, молчал. Он был спокоен и сосредоточен, поглядывал на приборы и в окно. Лисица, повернувшись к Герев в полуоборота, крепко сжимала его руку и смотрела на него волюблённо мокрыми глазами. Привет, — сказал ей Гера. Лисица шмыгнула носом и произнесла. — Слава богу, теперь уже все позади. Все самое страшное позади. Дикобраз, сообразив, что такие слова вряд ли будет говорить злоумышленник, оживился, устроился в кресле удобнее, глянул в окно и восторженно сказал. — Как мы их обули, а? Лисица дернула Гера за руку. — Ну, не молчи. взмолилась она: "Спроси что-нибудь". "Спроси, спроси", поддакнул Дикабрас. "Например, обломится ли мне сегодня виски?" "Ты знаешь, что случилось с башней?" спросил Гера. Лисица кивнула. "И что с твоим домом?" Лисица снова кивнула. "И после всего этого ты посмела купить у Макса отель?" Лисица кивнула в третий раз. Герой изменился в лице. Значит, он сказал правду, произнёс он, высвобождая свою ладонь из её рук. Что ж, поздравляю с удачной покупкой. Жаль, что мы так быстро улетели. Надо было бы обмыть с ним эту взаимовыгодную для вас сделку. Пилот кинул на лисицу многозначительный взгляд, словно хотел сказать: "Заварил этой дочке ту кашу, вот теперь расхлёбывай". Гера произнесла лисица: "Всё это я делала только ради нас с тобой". "Ради нас?" усмехнулся Гера. "Ты купила отель у моего заклятого врага, который сжёг башню, натравил на мой лиджет фантомы, а потом полдня носился за мной по всему острову, чтобы пристрелить меня. Я не могу понять, разве ты не могла купить отель у кого-нибудь другого? Почему из тысячи продавцов ты выбрала именно Макса?" "Ну, «Я не знала, что он собирается тебя убить», — со слезами в голосе воскликнула лисица. «Но с чего вдруг тебе приспичило покупать отель?» — не унимался Гера. «Ты никогда мне не говорила, что хочешь открыть свой бизнес». «Гера», — возмолилась лисица. «А я знаю почему. Потому что я стал нищим и уже не могу платить тебе деньги. И ты быстренько сбежала с тонущего корабля, побеспокоилась о своем благополучии. Бегом к Максу, к этому упорщику». Проидухи. Это не правда, Гера, это бормотала лисица. Дикабр плохо понимал, в чём суть спора, но интуиция подсказывала ему, что в такой грозовой атмосфере шансы получить виски очень невелики. Зачем вы ругаетесь, ребята? примирительно сказал он. В самом деле, расплаялся Гера. Какой смысл продолжать отношения с человеком, у которого ни гроша в кармане, у которого Только одни долги и проблемы. Ты так подумала, да? Зачем ты прилетела за мной? На кой хрен я себе нужен? Я так не думала. Ты же ничего не знаешь. Если бы ты не был мне нужен, я бы не прилетела. Макс вел себя очень странно, и мы решили проследить за его катамараном. И мы совсем недавно поняли, что он преследует тебя. Звучит убедительно, — вставил дикобраз. Закрой рот. Оборвал его Гера и снова обратил взгляд на лисицу. Постой, постой, что-то я не пойму. Откуда у тебя деньги на отель? Взяла суд в банке, получила наследство, украла, нашла клад. Какая разница, крикнула лисица. Я люблю тебя, Гера. Она любит тебя, остолоб. Продублировал Дикабрас и постучал себе кулаком по лбу. Гера шумно выдохнул и обхватил ладонями разгорячённое лицо. Голова кругом, пробормотал он. Думал, вернусь из полёта, возьму бутылку рома, фрукты, и мы пойдём на берег океана. Ром это компот, вставила замечание Дикабрас. Рекомендую виски. Дальше, шопотом произнесла лисица. Говори, пойдём на океан, а потом А потом, потом я хотел тебе сказать. Он хотел сказать, что тоже любит тебя. Не выдержал Дикабрас. Ребята, ну нельзя же так резидуть и дуть. Лисица всыпала декабразу в ухо, и тот прильнул в как, ну, ненадолго замолчал. Я тебя люблю, лисица, произнёс Гера. Но я, кажется, опоздал. Ещё 2 дня назад у меня было всё, а теперь нет ничего. У меня нет денег даже на то, чтобы угостить тебя мороженым. Только любовь к тебе и осталась. Вот он, момент истины. Вот это мгновение, которого Лисиса так ждала. Её глаза превратились в неогарский водопад. Она протянула руки и обхватила голову Геры и прижала к себе. Пилот включил вентилятор. Дикабрас всхлипнул и сделал вид, что вытирает скупую слезу.